Никогда не вступит с волком в бой. Какой в этом смысл? Какой смысл? Он отпускает руку МакМёрфи, выпрямляется, закидывает ногу на ногу, делает глубокую затяжку. Потом вынимает сигарету из растянутого улыбкой рта и снова смеется, словно гвоздь выдирает из доски. Мистер МакМёрфи, друг мой, я не курица. Я кролик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 Посмотрите на меня. Сестра нужна мне только для того, чтобы я был счастлив своей ролью. Какой то к черту, кролик. Уши видите? А как носик ержет? И хвостик пуговкой? Ты говоришь, как ненорма... ненормальный? Ха -ха. Какая проницательность. Иди к черту, Хардинг. Я не об этом. Не такой ненормальный. В смысле... Черт. Я удивляюсь, до да чего вы все... — Нормальные? Если меня спросить, вы ничем не хуже любого аглоеда с улицы? — Ах, вот как аглоеда с улицы? Да нет, понимаешь, ну, ненормальные, каких кино показывают ненормальных, это одно, а вы просто смурные, вроде вроде кроликов, да? — Ни черта не кролики, какие к кролики. — Мистер Бибит, попрыгайте перед мистером МакМёрфи. Мистер Чесвик, покажите ему, какой вы пушистый. У меня на глазах Билли Бибит и Чесвик превращаются в понурых белых кроликов. Но им стыдно делать то, что велел Хардинг. Ах, не стесняются, макмерши, правда, мило? А может быть, им не по себе от того, что они не постояли за друга? Может быть, они чувствуют себя виноватыми от того, что их снова бы вести допросы?